651. Матерь Агни йоги Не тот велик, кто без забот, а тот, кто среди тяжких забот и тревог, и невзгод дух свой хранит от попрания ими. Видели часто людей, растоптанных духом, чей дух сломлен был и сокрушен волнами внешних воздействий. Росту себе нельзя даже локти прибавить. или изменить законы природы, или вращение земли, или упрямство двуногих. Но дух свой охранить от попрания можно, ибо процесс охранения духа происходит внутри и может совершенно не касаться того, что происходит вовне. Вовне может происходить самое невероятное, беспокойное, страшное. Могут разрушаться города, истребляться народы, меняться внезапно форма привычных условий жизни, эпидемии, наводнения, катастрофы. Все может происходить вовне. Но дух остается внутри, незатрагиваемый прямо всем этим, если воля сумеет от внешних воздействий его охранить. Даже смерть тела не прекращает жизнь духа. Даже смена других оболочек. Так сосредоточив в духе основание жизни, можно над жизнью подняться победителем жизни.